Глава четвертая. Верхом на Бизоне. Мы были в пути уже около двух недель, когда достигли поворота на Арканзас примерно в шести милях от гор Пламбатс. Здесь мы расположили фургоны, карали мы, разбили лагерь. До сих пор мы почти не встречали бизонов, только одиноких быков, или двух-трех, всегда очень пугливых и настороженных. Был сезон течки, но нам не попалось ни одно стадо этих обезумевших от любви животных. «Вон там!» — воскликнул Сент-Врейн. «Свежий горб на ужин!» Мы посмотрели на северо-запад, куда показал наш друг. Вдоль небольшого возвышения на низком плато линию горизонта прерывали пять темных предметов. Одного взгляда было достаточно — это бизоны. Когда заговорил Сент-Врейн, мы снимали седла. Снова со щелканьем застегнулись пряжки, опустились стремена, мы снова сели верхом и поскакали. Нас было человек десять. Одни, как я, хотели только поохотиться и развлечься, у других в глазах было мясо. В этот день переход был небольшим, лошади еще свежие, и за несколько минут три мили, отделявшие нас от добычи, сократились до одной. Но тут нам не повезло. Некоторые из нас, новички, как и я, не прислушались к совету и продолжали скакать вперед, и ветер донес наш запах до бизонов. Когда оставалась миля, один из бизонов поднял волосатую переднюю часть тела, ударил о землю копытами, покатился по земле, снова встал и на всей скорости побежал. Остальные последовали за ним. Нам оставалось либо отказаться от охоты, либо напрячь лошадей догонять. Решили догонять, и мы поскакали вперед. И неожиданно перед нами появилось что-то вроде стены из глины высотой в шесть футов. Это была как бы ступенька между двумя пологими участками, и она уходила направо и налево, насколько хватал глаз. Никакого прохода в ней не было видно. Это препятствие заставило нас натянуть поводье и задуматься. Некоторые повернули лошадей и поскакали назад. Другие, всего с полдюжины, включая Сент-Врейна и моего спутника Годе, не хотели так легко отказываться от добычи, пришпорили лошадей и поднялись на откос. Отсюда нам пришлось проскакать. Еще пять миль. Наши лошади были в мыле, и только тут мы догнали бежавшую последнюю молодую самку, которая упала, пораженная пулями всех участников погони. Остальные бизоны убежали далеко. Мяса у нас было достаточно, поэтому мы остановились, спешились и принялись свежевать тушу. Под искусными ножами охотников Эта операция длилась недолго. Теперь мы смогли оглянуться и подумать, как далеко уехали от лагеря. «Восемь миль каждый дюйм!» — воскликнул один из нас. «Мы вблизи дороги!» — сказал Сент-Фрейн, показывая на следы от колес фургона, обозначавшие маршрут торговцев Санта-Фе. «И что? Если поедем назад в лагерь, утром все равно придется сюда возвращаться». Это лишних шестнадцать миль для наших лошадей. Верно. Давайте останемся здесь. Здесь есть вода и трава, есть мясо бизона, а вон там много дров для костра. У нас с собой одеяло. Что еще нам нужно? Я говорю, разобьем лагерь прямо здесь. И я, и я. Через минуту пряжки седел были расстегнуты. Седло снятые, лошади, тяжело дыша, уже щипали, куда могли дотянуться траву прелий. Хрустальный ручей, Арройо по-испански, тек на юг в сторону Арканзаса. На его берегу под одним утесом мы выбрали место для лагеря. Лагерь разбили, костер разожгли, и скоро на прутьях шипели стейки с горба. К счастью, у нас с сент оказались с собой фляжки, Каждый получил пинту чистого коньяка, и ужин получился вполне удовлетворительный. У старых охотников были с собой трубки и табак. Мы с моим другом закурили сигары, и все мы допоздна сидели у костра, курили и слушали рассказы о необыкновенных приключениях в горах. Прошло несколько часов. Лариаты укоротили... Колышки, к которым они были привязаны, вбили в землю, и мои друзья завернулись в одеяло, положили головы на седло и легли спать. В нашей группе был человек по имени Гиббец, который из-за своей сонливости был прозван «сонная голова». Поэтому ему отвели первую вахту. Она наименее опасная, потому что индейцы нападают в часы самого крепкого сна перед расцветом. Гибец забрался на вершину утеса, откуда мог видеть окрестные прерии. Еще до наступления ночи я заметил очень красивое место на берегу Арою, примерно в двухстах ярдах от лагеря, где спали мои товарищи. Мне неожиданно пришло в голову, что я могу лечь там. Взяв с собой ружье, накидку и одеяло, попросив сонную голову разбудить меня в случае тревоги, я направился туда. Земля, постепенно спускавшаяся к ручью, просла мягкой безоньей травой, сухой и густой. Лучшей постели не было ни у одного смертного. Разложив на траве накидку, укрывшись одеялом, я лег с сигарой во рту, чтобы докурить ее до конца и уснуть. Ночь была лунная, чистая и такая ясная, что я легко различал окраску цветов прерии. Серебро молочая, золото подсолнечников и алые цветы мальвы, которые росли у моих ног на берегу ручья. Тишину лишь иногда нарушает вой волка прерий, далекий храп моих спутников и кроп-кроп лошадей, срывающих траву. Какое-то время я лежал без сна пока сигара не начала обжигать губы. В проериях мы докуриваем сигара до конца. Потом, выплюнув окурок, я лег на бок и вскоре перенесся в страну снов. Я не проспал и нескольких минут, как проснулся от странного звука, похожего на далекий гром или на рев водопада. Земля подо мной задрожала. «Похоже, будет гроза», — подумал я все еще не проснувшись окончательно и не вполне воспринимая окружающее. Плотнее завернувшись в одеяло, я снова уснул. Разбудил меня звук, поистине подобный гром. Топот тысяч копыт и мычание тысяч быков. Земля дрожала, отовсюду доносилось эхо. Я слышал крики товарищей, голоса Сан-Фрейна и Годе. Канадец кричал «Проклятие! Господа, берегитесь бизонов!» Я видел, что мои спутники уводят лошадей к утесу. Я вскочил, отбросив одеяло. Страшное зрелище предстало передо мной. На запад, насколько хватал глаз, вся прерия как будто двигалась. Черные волны катились над озвивающимися возвышениями Словно какие-то огнедышащие горы льют на равнину лаву. Вдоль движущейся поверхности сверкали тысячи ярких пятен, как струи огня. Земля тряслась, люди кричали, лошади натягивали веревки и дико ржали. Мой пес лаял и рычал, бегая вокруг меня. На мгновение я подумал, что мне это снится. Но нет, сцена была слишком реальна чтобы принять ее за сон. Черная волна была уже в десяти шагах от меня и продолжала приближаться. И только тут я узнал волосатые горбы и горящие глаза бизонов. Боже, я у них на пути! Они меня затопчут насмерть! Слишком поздно пытаться убежать. Я схватил ружье и выстрелил в приближающиеся стадо. Результаты выстрела не были заметны. Вода ручья брызнула мне в лицо. Огромный бык, бежавший впереди, яростно фыркая, бросился в ручей, перебрался через него и начал подниматься по склону. Меня подхватило и подбросило высоко в воздух. Я полетел назад и упал на движущуюся массу. Я не был ни ранен, ни ошеломлен. Меня несли из спины нескольких животных. В стадии они бежали вплотную друг к другу. Испуганные неожиданной ношей, они громко заревели и продолжали бежать. Мне пришла в голову неожиданная мысль. Вцепившись в то животное, которое больше других было подо мной, я опустил ноги по его бокам, обхватил горб и вцепился руками в длинные волосы, которые росли у него на шее. Бык дрожал от ужаса. Он бросился вперед и вскоре бежал перед всем стадом. Именно это мне было и нужно. И мы понеслись по прерии. Бык бежал на предельной скорости, несомненно думая, что ему в спину вцепилась пантера или леопард. У меня не было желания разуверять его. И чтобы он не считал меня совсем безвредным и не останавливался, Я достал свой длинный нож, который оказался под рукой, и колол его, когда он начинал замедлять бег. При каждом уколе шпоры он ревел и с удвоенной скоростью бросался вперед. Мне по-прежнему грозила большая опасность. Стадо за мной двигалось огромной волной с передним фронтом шириной в милю. Если бы бык остановился и оставил меня в прерии, уйти я не мог. Несмотря на опасность, я не мог удержаться и смеялся над своим нелепым положением. Я, словно, смотрел хорошую комедию. Мы пробежали прямо через поселок луговых собачек. Я думал, что бык здесь повернет в сторону. Эта мысль заставила меня перестать смеяться, но бизоны обычно бегут по прямой. И мой не стал исключением. Он продолжал бежать, погружаясь по колени поднимая столбы пыли над коническими холмиками с норами и продолжая реветь от гнева и ужаса. пламбац были прямо перед нами. Я видел это с самого начала и подумал, что если доберусь до них, буду в безопасности. Эти горы начинались примерно в трех милях от нашего лагеря. Но во время бега мне казалось, что до них не меньше десяти миль. Небольшая вершина стояла в прериях в нескольких сотнях ярдов от основного хребта. На последнем участке бегства я уколами ножа направлял к ней быка, и мы оказались в ста ярдах у основания. Пора было расставаться с моим черным спутником. Я мог убить его, свесившись бока, Оторвавшись от густых волос, я соскользнул с хвоста и, даже не попрощавшись, Изо всех сил побежал к холму. Я вскарабкался на него и сел на камень, глядя на прерии. Луна по-прежнему ярко светила. Мой спутник остановился недалеко от того места, где я его оставил, и оглядывался с видом крайнего удивления. Он выглядел так комично, что я рассмеялся, сидя в безопасности. Я посмотрел на юго-запад. Насколько хватал глаз, прерии была черной и двигалась. Живая волна катилась вперед ко мне, но теперь я наблюдал за ней из безопасного места. Мириады сверкающих глаз, ярких, как горящий фосфор, больше не вызывали у меня ужас. Стадо было еще в полумиле. Мне показалось, что я вижу слева вспышки и слышу выстрелы но я не был в этом уверен. Я начал думать о судьбе товарищей, и эти звуки вселили в меня надежду на то, что они в безопасности. Безоны приблизились к холму, на котором я сидел, и, увидев препятствие, разделились на два широких пояса, слева и справа огибая холм. Мне показалось любопытным, что мой бык, мой личный бык, не стал ждать, пока подойдут другие, а неожиданно поднял голову и поскакал в сторону, словно за ним гналась стая волков. Он бежал к краю пояса, и когда убежал с пути стада, я увидел, что он сбоку присоединился к нему и побежал вместе с остальными. Сначала такая необычная тактика моего спутника меня удивила, но потом я понял, что с его стороны это было самое разумное поведение. Если бы он остался там, где я его оставил, передние быки приняли бы его за представителя какого-то другого племени и растоптали бы насмерть. Я просидел на камне почти два часа, молча глядя на то, как мимо меня несется черный поток. Я находился на острове посреди черного блестящего моря. Однажды мне показалось, что я движусь что мой холм устремился вперед, а бизоны стоят неподвижно. Голова закружилась, и я вскочил, чтобы отогнать эту необычную иллюзию. Поток продолжал катиться, и, наконец, пронеслись самые последние животные. Я спустился с холма и пошел по черной взрыхленной земле. То, что недавно было зеленым лугом, стало походить на свежевспаханную землю, и стоптанную копытами быков. Мимо пробежало стадо диких животных, похожих на стадо овец. Это были волки, гнавшие стадо. Я продолжал идти на юг. Наконец услышал голоса и увидел в лунном свете нескольких всадников, галопом скачущих по равнине. Я закричал. Мне ответили, и ко мне подскакал один из всадников. Это был Сент-Врейн. «Да благословит меня Господь! Да это Халлер!» Он наклонился в седле, чтобы лучше рассмотреть меня. «Это вы или ваш призрак? Как я сижу здесь, передо мной живой человек?» «Да, и никогда не был в лучшей форме», — ответил я. «Но откуда вы взялись? С облаков? С неба? Откуда?» Его вопросы повторяли остальные. Все пожимали мне руки, словно целый год не видели. Больше всего в группе удивился Годе. «Мой бог, растоптан миллионом быков, ну и утро!» «Мы искали ваше тело, точнее, его фрагменты», — сказал Сент-Фрейн. «Обыскивали каждый фут в прериях на милю вокруг, и едва не пришли к мысли, что свирепые быки вас сожрали». «Сожрали все? Да его и миллион быков не съест!» «Мой бог!» «А, сонная голова, будь вы прокляты!» Это восклицание канадца было адресовано гиперцу который не предупредил моих товарищей о том, где я лежу, и тем подверг меня опасности. «Мы видели, как вас подбросило в воздух, и вы упали им на спины», продолжал Сент-Фрейн. «Тогда мы, конечно, решили, что вы погибли. Но как во имя неба вы уцелели?» я рассказал о своих приключениях удивленным товарищам. «Клянусь Богом!» — воскликнул Годе. «Какой удивительный парень! Какие приключения!» После этого приключения на меня стали смотреть, как на своего человека в прериях. Мои товарищи хорошо поработали, о чем свидетельствовала лежащая на земле дюжина туш. Нашли мое ружье и одеяло, втоптанное в землю. У Сант Фрейна еще оставалось несколько капель во Выпив их и снова поставив караульного, мы вернулись на свои ложа и легли спать.